Прекрасно до ужаса. Матюрен тот сказал, сейчас, наверное, земля перестанет вертеться. Но нет, земля не остановилась. Зато нашелся мерзавец, который выстрелил и прикончил нашего негра, голого безоружного человека. Даже и не знаю, с какой стороны стреляли, с нашей или с другой. Я заплакал. А Матюрен, тот решил идти за мертвецом, чтобы упокоить и сохранить его по-людски. Мы с Балье едва удержали его, не то и он остался бы там же. Да, Мланш правильно поступила, что умерла. Как только увидела все это, так тут же и умерла. Ее-то, по крайней мере, проводили в землю достойным образом, и теперь... В тишине, под цветами. А здесь человеческие останки втаптываются в грязь, а потом их сжирают крысы. Однако Бланш не помогло и то, что она обрела приют на кладбище. Ибо даже там война грубо нарушила покой усопших. Разгул завоевателей уже не знал предела. Куда бы они ни ворвались, они беспардонно грабили свои жертвы, обирая все, вплоть до дверных ручек и оконных задвижек, тюфяков и простыней, даже собачьей и кошачьей шерсти. А потом, обобрав догола живых, победители вспоминали о мертвых и принимались за них. Обшаривая кладбище, взламывая склепы, жадно хватая все хоть сколько нибудь ценное. Так случилось и на кладбище Монлеруа, где алчные оккупанты вскрыли и обыскали могилы Валькуров и Давраншей. Папаше, слава императору, пришлось еще раз сложить оружие перед неприятелем. У него отобрали ржавую допотопную винтовку и сорвали пуговицы с мундира. Отец Тамбур лишился бронзового креста, лежавшего у него на груди, а колокольня святого Петра рассталась со своим древним натреснутым колоколом. Только на куклу Марго, тайком всунутую ею в гроб бланш, никто не польстился. Да и что тут возьмешь, кучка истлевших лохмотьев. Огюстен продолжал вести свой дневник от случая к случаю, по обстоятельствам. Он даже не очень-то и понимал, зачем и для кого это делает. Сначала он писал для близких, для семьи, для Джульетты, пытаясь сохранить духовную связь с ними. Остаться прежде всего даже здесь, на фронте, сыном, братом, женихом, живым человеком под защитой и покровительством любви. Но жизнь уходила, как морской отлив. Надежда слабела, а сердце загоралось гневом и яростью. Он писал уже не для родных, ни для кого и ни для чего он писал против, против страха, против ненависти, безумия и смерти. Анж Луджиери погиб из-за солнечного лучика. Зима была такой долгой, такой невыносимо суровой, что едва лишь весна робко дала о себе знать, как Анж не утерпел, и высунул наружу за бруствер из мешков с песком свою восхищенную полудетскую мордашку. «Эй, ребята, а в воздухе-то весной пахнет!» — воскликнул он, задрав голову к поглубевшему небу. Но граната оказалась проворнее солнечного луча. Она тут же снесла голову рядовому луджиере, превратив его улыбку в кровавое месиво. Однако весну это происшествие ничуть не смутило.